Глава четвертая. Поход. Я поступил очень опрометчиво, завалившись спать прямо возле места крушения. Оправдать такой безрассудный поступок можно было только полученными травмами во время катастрофы. Почему? Все очень просто. Во-первых, спрятаться на голой и ровной, как стол соляной равнине попросту негде. Во-вторых, мой аварийный модуль сбили, что могло говорить только о том, что я оказался на войне. Никаких других вариантов у меня не было. По ошибке в терпящих бедствия не стреляют. То, что это не десантная операция, видно невооруженным глазом. Ну и, наконец, в-третьих, сбитая капсула — это продукт наших технологий. Они сами по себе могут представлять для врага ценность. Я, кстати, тоже как-никак носитель информации. Врагам ведь может быть невдомек, что у меня амнезия. Из всего этого следует только то, что неприятель может предпринять усилия по моему захвату или захвата моего спасательного модуля. С другой стороны, если бы это была война, а мне нужно было принимать оперативные решения, я бы первым делом дистанционно запустил процесс самоуничтожения капсулы, чтобы наши устройства связи, коды шифрования, программное обеспечение и данные, хранимые памяти устройств, не достались неприятелю. Эта информация только кажется незначительными мелочами, а на самом деле все это представляет реальную ценность для разведки врага. Лично мне ничего не известно о подрывных зарядах в спасательных капсулах. Или я про них просто не помню. Но по логике, в случае угрозы попадания в руки врага, уничтожить ключевые части кажется самым разумным вариантом развития событий. А если бы у меня не получилось дистанционно уничтожить капсулу, что бы я делал на месте капитана нашего корабля? Тут ответ очевиден. Искал альтернативные способы уничтожения оборудования, которое не должно облегчить врагу задачу. А как бы я действовал? Направил бы штурмовик или выстрелил ракетой, чтобы разнести все на атомы в месте падения. В крайнем случае послал бы отряд космического десанта. Они бы избитого вытащили, если подвернулся такой случай, и гарантированно отправили капсулу назад в стратосферу, естественно, с помощью мощной взрывчатки. Все эти мысли пронеслись у меня в голове молнией. Я открыл глаза и ясно осознал, что мне тут разлеживаться больше нельзя. Нужно брать руки в ноги, и постараться оказаться от места падения как можно дальше, чтобы не попасть в плен, или, что будет совсем уж обидно, под дружественный огонь. Быстро позавтракав, все теми же пластинами сухого пайка, очень оперативно собрал свой лагерь, перемещая все вещи в хранилище Криптора. По здравому размышлению я загрузил во все свободное место в экстрамерном хранилище кусками пластали. «С какой стороны ни посмотри, сколько мне тут рабинзонить непонятно» а космические сплавы в деле выживания едва ли окажутся лишними. Потом можно будет сходить за тем, что осталось. Закончив сборы, двинулся по направлению к темнеющему горизонту. Соляная пустыня мне не нравилась. Надо было искать для выживания более приветливые места. Путешествие по равнине вновь стало для меня испытанием. Колено продолжало стрелять, а спина ныть. Но я хотя бы выспался и поел. Голова меня больше не изнуряла болью. Это было уже хорошо. Кажется, обошлось. Сотрясения не было. Естественно, фляга с водой меня в этом переходе выручала. На себе решил ничего не тащить, кроме двух браслетов-крипторов и АКГ-12. После того, как повесил себе на шею оружие, стал чувствовать себя куда как увереннее, чем до этого. Память неожиданно выдала воспоминания о том, как пользоваться моим гаусс-карабином и общую информацию по нему. Вообще... Автоматический карабин Гауса Тип 12 был крайне популярной серией универсальных карабинов. В свое время не имея никаких интеллектуальных систем, кроме самых элементарных, АКГ-12 это оружие, которым сто лет так назад был вооружен весь корпус космической пехоты. Неудивительно, что я нашел его в аварийном комплекте. Надежный, простой, мощный и довольно примитивный. Как раз то, что нужно сейчас для выживания в моей непростой ситуации. Принцип работы АКГ-12, просто как все гениальное, это классический гаусс-карабин. Состоит из нарезного ствола для 3-мм иглы и 12 сверхпроводящих электромагнитных разгонных каскадов, которые используются для придания боеприпасу гиперзвуковых скоростей. Магазин стандартный, коробчатый, содержит 80 игл. Датчики карабина связаны с основным процессором где-то в ложе карабина, чтобы отслеживать состояние оружия, количество и тип боеприпасов. Это позволяет стрелку регулировать мощность энергии выстрела с помощью быстрых переключателей над предохранителем оружия. Иглы выполнены из пластали, в виде стержней размером 3 на 30 мм. Пуля состоит из ажурного стального корпуса, содержащего пласталевый сердечник массой 1,5 грамма. Его скорость варьируется в зависимости от расстояния и типа намеченной цели, но обычно составляет от 1 до 2 км в секунду. Для дополнительной эффективности игла состоит из 30 плоских дисковидных фрагментов. Поскольку половина корпуса пули сплошная, а половина сквозная, твердотельные схемы внутри ствольной коробки могут мгновенно сваривать фрагменты сердечника фиксированными лазерами. Чем меньше точек сварки на фрагментах, тем легче игла будет распадаться при ударе, и меньшая часть ее массы будет проникать вглубь. Перед началом введения огня стрелок может определить способ воздействия загруженной иглы запрограммировав ее на проникающий удар или фрагментацию в любой нужной степени. Эта настройка обеспечивает максимальную эффективность и дает стрелку возможность поражать крупных животных и солдат в тяжелых доспехах одними и теми же зарядами. Выстрел на максимальной скорости сопровождается сильной отдачей. Для этого приклад снабжен компенсатором. В случае, если совсем все плохо, то карабин мог стрелять и очень простыми в изготовлении цельными иглами, и просто 3 шариками лишь бы они были выполнены из ферромагнитного материала. Будьте уверены, если такой шарик прилетит на скорости 2000 метров в секунду, мало не покажется никому. Первым делом повесил АКГ-12 себе на шею. Собрался быстро, покидав в криптор все свои новоприобретенные пожитки, и отправился в путь. Особой разницы для меня, куда двигаться, не было. Поэтому я выбрал себе направление на горизонт, где виднелась какая-то гряда холмов. Оставляя полоску восхода справа, а сумеречной земли слева, я двинулся. Хотелось бы сказать, что бодрым шагом, но нет. Сторона света, которую я вчера определил как запад, сегодня утром оказалась вполне себе востоком. Как может солнце вставать и садиться с одной стороны? Насколько я знал, физически такое невозможно. И да, солнце не вставало. Оно освещало значительную часть горизонта и больше не поднималось. Это было... странно, но я уже не удивлялся. Вокруг меня творилось столько всего необычного и ненормального, что я попросту устал удивляться. Колено продолжало хрустеть, а спина ныть. Из-за травм мое путешествие превратилось в одно сплошное преодоление. Уже через несколько часов я шел на одних морально волевых. Когда боль становилась невыносимой, я останавливался и устраивал небольшой привал. Ел несколько кусочков отломанных от пластины армейского сухого пайка и запивал несколькими глотками воды. Во время одного такого отдыха я, чтобы не терять даром время, провел инвентаризацию запасов пищи и воды. Получалась не такая уж радостная картина. Еды у меня на пару месяцев. Если растягивать и вести полуголодное существование, то месяца на три. Воды и того меньше. Всего на пару недель. Если тянуть, то на три. После того, как запасы в крипторе подойдут к концу, меня ждет незавидная перспектива. Конечно, если я не найду источника пищи и воды на этой планете. Но самое главное, мне надо было найти безопасное место, способное меня приютить, пока не прибудут спасатели. В том, что меня будут спасать, сомнений никаких не имелось. У нас своих не бросают. Так что надо только дождаться помощи и не попасть в руки врагов. Если учесть, что я не встретил пока ни одного живого существа, то перспектива не встретить и дождаться выглядела реальной. Но вот задача найти себе пропитание показалась более сложной. Ближе к вечеру я заметил стайку тонконогих газелей святыми рогами и короткими смешными хвостиками. Помилявшись на изящных животных с минуту, я вскинул карабин к плечу и выстрелил, предварительно понизив скорость боеприпаса до минимума. Так игла не проделает в животном сквозную дыру, а произведет останавливающий выстрел. Травоядное упала, вскочила и бросилась на утек вслед за товарками но, не проскакав, половина километра упала и больше не двигалась. Я подошел к газели. Та выглядела бы очень привычно, если бы не четыре глаза на сухой морде. Два из них настороженно следили за моими действиями. Когда я приблизился и достал из экстрамерного хранилища кинжал, существо попыталось встать, однако ноги его не держали. Газель было откровенно жалко. «Извини», — с чел нужным сказать я. «Или ты, или я. Я должен убить тебя» чтобы выжить самому». Короткий взмах, и травоядная отмучилась, а я оттер тыльной стороной ладони внезапно выступивший пот. Огляделся, соображая, что мне дальше делать. Четыре глаза на сухой изящной морде непрозрачно намекали на то, что хоть животное похожи на привычных травоядных, не является продуктом привычной мне эволюции. А что это значит? Только то, что нужно понять. Смогу ли я принимать это мясо в пищу? Как это сделать? Ответ на простейший бытовой вопрос в голове появился сам собой. Биоанализатор. Где мне его взять? Нужно посмотреть в крипторе. Через несколько минут, проведенных за изучением содержимого экстрамерного хранилища, я обнаружил искомое. И сверх того, еще несколько приинтересных девайсов, один из которых оказался уловителем и дистиллятором атмосферной влаги. Смерть от жажды откладывалась, что повысило мое настроение на пару-тройку градусов дав себе обещание провести полную инвентаризацию, как только окажусь в безопасности, воткнул устройство, похожее на шприц, в тушку «Газели», внутренне замерев в ожидании результата,